Составлено 1865 года августа первого дня в Санкт-Петербурге в конторе маклера Б. Г. Бранта и подписано Ф. Т. Стиловским тогда же, а Ф. М. Достоевским в Висбадене того же месяца 15-го дня в присутствии свидетелей, коллежского советника Ивана Пантелеевича Суркова и его камердинера Мещанина Прохора савельча Леонтьева. Подписи. В маклерскую книгу под номером 49 вписано «Подпись маклера».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 А я, стал быть, его праправнук и единственный наследник, поскольку иных потомков не обнаружено. В нашей семье к Федору Михайловичу всегда было особое отношение. Потому-то я и купил пресловутый перстень Порфири Петровича, вдруг действительно тот самый. Ладно, черт с ним с перстнем. В конце концов, это всего лишь кусок золота с блестящим камешком. Зато рукопись у меня в руках. Знаете, я уже решил, что мы с Олегом возьмем двойную фамилию — Севуха Стелловский.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 — Вы что, боитесь этих сынов перебил Николас. — Время тянете? Улыбка на лице Аркадия Сергеевича из хитрой сделалась смущенной, честно говоря, рабею.